Глава двадцать девятая покинула Сент-Маргаретс-Хоуп и направилась на юг. В считанные мгновения она оказалась одна в кромешной тьме на открытой местности. Ровно пять минут она двигалась по шоссе, после чего свернула на однополосную дорогу и проехала около четверти мили, прежде чем сделала еще один поворот налево. Асфальт под колесами постепенно превращался в грязь, а проезжая часть сужалась. Судя по карте, Фрей находилась недалеко от высоких скал на востоке острова, но обзор через ветровое стекло не позволял определить точное местоположение. Впереди не было ничего, кроме черноты. Она подъехала к развилке. Слева дорожка упиралась в металлические ворота и в свете фар Фрей увидела, что они заперты на тяжелую цепь и висячий замок. Она разглядела и вывеску, деревянную доску с надписью «Сделанной крупными буквами». Частная территория. Вход воспрещен. Справа другая дорожка вела к фермерскому дому, находившемуся примерно в полумиле. В окнах горел свет, а во дворе полыхало что-то похожее на большой костер. Фрай снова проверила свой телефон. Значок на карте указывал на объект слева за запертыми воротами. Стало ясно, что придется бросить машину и пройти остаток пути пешком. Когда она снова заглянула в телефон, на экране появилось уведомление. «Режим низкого энергопотребления». В батарее осталось 20% заряда, сигнал тоже пропал. Лучше не придумаешь. Она припарковала машину как можно дальше на обочине, заросшей травой, чтобы не перекрывать дорогу к ферме, и вышла. Холод пронизывал до костей, проникая сквозь джинсы. Холмистый, безлесный ландшафт не оказывал никакого сопротивления порывам ветра с моря. Внезапно налетевший шквал едва не сбил Фрою с ног, пока она закрывала дверцу машины и запирала замок. Теперь, когда фары погасли, она могла оценить, насколько темно в этой сельской глуши, в густой, вызывающей клаустрофобию тьме, казалось, что кто-то подкрадывается сзади и закрывает ей глаза ладонями. С того места, где она стояла на дороге, Едва удавалось разглядеть ворота. Может, из-за темноты, а может, из-за грохота волн, разбивающихся о скалы где-то поблизости, но ее охватил безмерный страх. Она замерла, надеясь, что глаза привыкнут к полумраку, но ожидание затянулось, и ей стало совсем неуютно. Она всерьез подумала о том, чтобы сесть в машину и уехать, а вернуться завтра днем, но это означало бы, что ее, скорее всего, заметят. Табличка на воротах не оставляла места для сомнений. Чужое присутствие здесь нежелательно. Если ее поймают на том, что она шастает и не пойми где и что-то вынюхивает, и об этом узнают Алистер и Кристин, ей придется рассказать им о своем расследовании. Но у нее еще не собрано достаточно доказательств, чтобы заставить их обоих принять ее сторону в конфликте с Джил. Если она собиралась осуществить задуманное, надо было действовать сию минуту. Она не решилась включить фонарик на телефоне, опасаясь, что батарея тотчас сдохнет. У дороги стоял небольшой указатель на ферму, где горел костер. фрей прищурилась, вглядываясь в надпись, и разобрала слово «клит», вероятно, фамилия хозяев. Возле запертых ворот не было никакой таблички, кроме размалеванной доски, и ничто не указывало на имена владельцев дома. Фрей перелезла через ворота. Спрыгнула на дорожку с другой стороны и двинулась дальше. Она почувствовала запах дыма от костра на соседней ферме. пахло токсично, как будто жгли пластик или резину. Возможно, мешки с мусором. Она вглядывалась в пустоту перед собой, словно парила в космическом вакууме. Слышался шум моря, бьющегося о скалы. Он становился все громче и громче, как если бы шаги великана эхом разносились по земле, приближаясь к ней. Она не могла понять, то ли темнота играла с ней злую шутку, то ли скалы действительно были так близко, как казалось. Она старалась не сбиваться с пути. Спустя минуту или около того из ночного мрака вынырнул силуэт. Фрей не видела ни деталей, ни цвета, только очертания, похожие на стену. Вскоре добавились другие. Впереди будто выросли одно большое здание, а рядом еще пара зданий поменьше». Приблизившись, она смогла различить дом, хозяйственные постройки и хлев на другом конце двора. Она стояла, прислушиваясь, но из хлева не доносилось никаких звуков животных, только ветер завывал в пустотах кирпичной кладки. Во дворе было пусто. Ни техники, ни машин. Место выглядело заброшенным. Хозяйский дом представлял собой двухэтажное строение, возведенное относительно недавно, по крайней мере, в течение последних 50 лет. Вероятно, прежде на этих землях располагалась усадьба, но она пришла в упадок, и вместо нее построили фермерский дом. Фрей задумалась, живет ли здесь кто-нибудь, возможно, тот самый Грэм клейтер о котором упоминал Скотт, и тут она услышала звук. Отдаленный, но нарастающий. Будто тарахтел маломощный двигатель, как у квадроцикла или легкого мотоцикла для езды по бездорожью. Она огляделась по сторонам, но не увидела никаких огней, и довольно скоро звуки слились с завыванием ветра. Она снова повернулась к дому. Построенный в форме буквы «Г», он занимал две стороны квадратного двора. Как и в жилище города Наталока, она заглянула в окна и с удивлением обнаружила, что внутри все обставлено мебелью. Когда она прошла дальше во двор, ветер немного стих, и темнота сгустилась. Фрей не думала, что такое возможно. Она различила очертания двери. Холодный металл впился ей в кожу, когда она схватилась за дверную ручку. Фара освещает мою машину. Я пригибаюсь, жду, пока снова станет темно, затем медленно поднимаю голову. Мимо проезжает машина, направляясь к дому. «Пора». Я перегибаюсь через пассажирское сиденье, открываю бардачок и достаю длинный кухонный нож прямиком из моей промозглой, вонючей квартиры. Этот нож куплен много лет назад. Изначально он был предназначен для моих запястьй, но тогда лишь только холодный металл обжег кожу, у меня появилась идея получше. Пусть остроту этого лезвия почувствуют другие. В том, что произошло, нет моей вины, когда по моим ладоням потекла кровь, теплая и липкая, созрело решение. Если тела когда-нибудь найдут, если делу дадут ход, придет мой час исполнить давнее обещание — вернуться сюда и убить тех подонков, всех до единого. В сознании возникает образ гигантских часов на телевизоре в комнате отдыха. Я слышу их гулкой тикань, я ощущаю жар, от которого на шее выступают капельки пота. Не такое виделась мне моя жизнь. В груди вспыхивает пламя, когда я думаю о том, что у меня было 17 лет назад. О том, что у меня отняли. О том, что они сделали-с. Машина останавливается. Кто-то выходит и направляется к дому. Я сжимаю нож в руке, обтянутый перчаткой, и открываю дверцу машины.